Эпилог «Мистер Мальмонель, может быть, вы будете еще чаю?» – проворковала леди Жозефина, подсовывая своему супругу пятую чашку. «Спасибо, любовь моя!» – поблагодарил тот, не отрывая растроганного взгляда от стола молодоженов. Леди Иринда Мальмонель, а ныне леди Кантелан, восседала с супругом в окружении гостей и знакомых, принимая поздравления по случаю дня свадьбы. «Скажи, это было гениально!» Наклонился к моему уху Крис. «Моя мама!» И как только Фифи догадался посоветовать ей самой родить наследника. Я, если честно, даже не думал, что она воспользуется этим советом. Но, похоже, отец воспринял идею с энтузиазмом. Иначе как по-другому объяснить их радостную новость, которая они огорошили нас два дня назад? Может быть, и от Иринды на время отстанут? Прошептала я в ответ, поглядывая хитрым взглядом на подбирающегося к свадебному торту Фифи. Мудрая птица явно не ожидала, что за ней будут следить потому как зашла с тыльной стороны к десерту и, запустив в него лапу, с превеликим удовольствием отправила вырванный кусок в рот. В конце концов, леди Мальмонель действительно заслуживает того, чтобы насладиться семейным счастьем, которое дети только украсят со временем и ни в коей мере не испортят, и тогда не будет у нее никакой послеродовой депрессии, которой она так боялась, а также перерыва в работе. «А у тебя?» Глаза мужчины с интересом остановились на моих губах. «Когда ты уже созреешь для того, чтобы дать положительный ответ на мое предложение?» Я пожала плечами хитро улыбнувшись. «Ну, даже не знаю!» «Теперь, когда твой отец с матушкой смогли через суд доказать, что мистер Лорентина обманом меня сюда притащил и вынудили его признать мой контракт недействительным, я договорилась с Ириндой, что стану работать ведьмой в академии на полставки, а половину времени буду посвящать нашему бизнесу с Брайенсом. Когда же мне впихнуть в мое расписание свадьбу? Дай-ка подумать». Мужчина усмехнулся и, протянув руку, нагло ущипнул меня за задницу. «Крис, люди же смотрят!» «Неправда! Они все на мою сестру взирают!» Парировал он, придвигаясь ближе. «Так что?» «И я сдалась!» «Хорошо, соблазнитель!» «Давай так!» «Сейчас, через девять месяцев родит твоя матушка!» «Так!» «Потом Аннетта!» «Начала загибать я пальцы!» Она неделю назад вышла замуж за фрица. И от них мы сразу услышали, что подобной блажи, какая пришла в голову ректору, они повторять не будут. Так что планируют начать наполнять мир Шанталь маленькими рыженькими детьми сразу. Ага. А что потом? Ну, а потом, может быть, мы отдохнем от череды праздников и где-нибудь... Тут я показательно задумалась, постучав пальцами по столу, и, наконец, улыбнулась. «Ну, скажем, следующей зимой всегда хотела зимнюю свадьбу». «Что думаешь, Крис Мальмонель?» В ответ мужчина широко улыбнулся и кивнул. «Обожаю зимние свадьбы!» Он наклонился и с превеликим удовольствием поцеловал меня в губы. «Какой разврат!» – возмутилась мать Криса. «И не говори!» – из-за торта выглянула перепачканная в креме голова Филина. Они переглянулись с леди Мальмонель и оба скривились. А я, посмотрев в глаза ковбоя, просто рассмеялась. Да, что сказать, бывает в жизни и так.